группа. «Один только человечек по-прежнему смотрел на Павлика из-под лобья, делал все нехотя, спал по-прежнему одетый и в сапогах, а вставать вовремя все равно то ли не хотел, то ли не мог, и на поле опаздывал, и с поля, когда ему в голову взбредало, уходил». Непомилуев не знал, как заставить его работать, но и наказать рука не поднималась. «Да и я с ним с паскудой разберусь», — предложил Богуч. «Ты он девчонок обижаешь, а с этим интеллигентничаешь. У него же просто совести нет». Вся бригада в поле, он один сочкует. Не надо, я сам поговорю. Подошел после ужина, сел рядом, протянул пачку сигарет. Тот не отказался, взял. Сидели, курили молча, как два настоящих взрослых мужика, которые друг друга много лет знают и без слов понимают. Один большой, такой медвежеобразный, другой маленький, как воробушек. Слышь, Бакрёнок, я тебя спросить всё хотел, а тот мальчик из детского садика правда не умер? Он же должен был умереть, ну не той ночью, так следующей. Это же не проходит просто так. Бакрёнок поднял глаза. Молочком его отпаили в деревне. Молочком? Старушка там одна была за железной дорогой, козу держала. И он летом ходил со своей бабушкой к этой старушке за молоком. Не пил, ходил просто. Бакрёнок не рассказывал, не вспоминал, а как будто провалился в колодец, там что-то увидел и Павлику докладывал. И голос его доносился глухо и гулко, как из всамделишного колодца. А старушка что-то почувствовала, баба и Нюра её звали. У него глаза глубокие были, чёрные, никогда не улыбались. А сама она маленькая такая была, — сказал Бакрёнок с нежностью, глаза у него увлажнились, сейчас заплачет. Не помилую, его даже неловко стало. А он чувствовал, что беда всё ближе и никак беду не обойти. И небо было уже не такого цвета, и солнце мутное. И всё меркнуть начало. Он бабушку спрашивал свою, почему солнце белёсое. А она не понимала. Обыкновенное солнце отвечало, и небо, как всегда. — Нет, бабушка, другое, как ты не видишь. Ты пойду лучше с ребятками поиграй. Не хочется. А та старушка поглядела на него, все поняла и сказала, ты пей молочко от козочки моей, яичко курьи каждый день кушай, и все пройдет у тебя. И прошло? Не совсем. Его все равно в цветочную группу потом не взяли, бабушка переживала. Какую группу, не понял Павлик. Он когда уже в школе учился, то их классу поручили поздравлять делегатов съезда КПСС. Ага, того самого, который съезд КПСС. Отобрали тех, кто лучше учился, и сказали, что они будут вручать цветы членам политбюро. А он хорошо учился. Ну, только одна четверка была. По пению. По пению всем пятерки ставили. А ему четверку, потому что он на пении и в окно смотрел. И все равно его взяли в цветочную группу и выдали синие шорты, гольф и пилотку и белую рубашку. И он ездил вместе с другими детьми на репетицию во дворец съезда в Кремле. И они по команде выбегали на сцену и репетировали, как будут вручать цветы. Их заранее распределили и сказали кому он должен был вручать товарищу кириленко и очень этим гордился у него лучше всех получалось на сцену выбегать и цветы дарить и его очень хвалила красивая девушка которая за цветочную группу отвечала а потом подошла женщина с шиньоном, посмотрела на него недовольно и сказала при всех а что это он у вас такой дохленький все засмеялись а его перевели из цветочной группы на третий ярус куда перевели опять ничего не понял павлик когда дети поздравляли делегатов съезда то одни выбегали на сцену и дарили цветы президиуму, членам политбюро или ЦК, а другие просто проходили между рядами, кто в портере, кто в билетаже, кто на ярусах. И там с поднятыми руками стояли. Какие они все-таки разные люди, уважительно подумал Павлик о структуралистах. Один съезд партии приветствовал, а другой кресты могильные. И мальчика отправили на самый верхний ярус, где сидели самые неважные делегаты, которые чувствовали себя, наверное, такими же обиженными, как его бабушка. Ему-то все равно было, а ей нет. Вот что такое, Пашка, твоя советская власть. Лицемерная, лживая, трусливая, бессильная. Сборище старых маразматиков, которые давно уже ничего не понимают и страну непонятно куда ведут. И он добавил что-то короткое, невнятное. «Что-что?» — переспросил Непомилуев. «Передаю по буквам. Мазуров, Устинов, Демичев». «Андропов? Капитонов!» Павлик сообразил и опечалился так, что даже выпить захотел из припрятанного. Обокрёнок не унимался. Я видел их лица и всё понял. Зашептал он лихорадочно и, не помилуя его, почудило и что-то безумное в его душном, срывающемся голосе. Они не потому не разрешили мне цветы вручать, что я бледный, или у меня четвёрка по пению, нет. Они, Павлунька, испугались, что я всё пойму и их главный секрет узнаю. Какой секрет? Бригадир подозрительно посмотрел на Бокрёнка. А я всё равно всё узнал. Я хоть и далеко стоял, но у меня зрение острое. Я всё разглядел. Они, Паша, не такие, как на телевизоре или на портретах, которые на демонстрациях носят. Они бездари, ни на что уже не способны. Они импотенты и дальтоники. На красный свет едут, и вся страна у них в заложниках. Сам ты импотент и дальтоник, подумал Павлик, который хоть и не знал, что два этих слова значат, но справедливо рассудил, что тоже должно быть ругательство неприличное, а успокоился, наоборот, от того, что тайна была пусть неприятная, но всё-таки не самое главное, не военная. «Слышь, Бакрёнок, а ты вот всё это так говоришь, потому что на ту тётку с шиньоном закусил, да?» «Что? Да пошёл ты!» Бакрёнок вскочил было, но Павлик его не пустил. «Погоди, я другое хотел тебе сказать». — Да я вообще с тобой говорить после этого не собираюсь, — завелся Бакрёнок. — И знать тебя больше не желаю. Я с ним как с человеком. — Давай дружить будем. — Сказал и сам удивился, как это вышло. И подумал, что Данили не решился бы дружбу предложить. Бадуину не стал бы. Сыроеду, пожалуй, тоже, несмотря на разговор в ночном лесу, а вот Бакрёнку сказал, хоть он и не подарок был, да и взгляды у паренька сомнительные. А тут помолчал сначала, тоже, наверное, призанумался, что это вдруг. А потом спросил, не то насмешливо, не то серьезно. А ты вот мне дружбу свою навязываешь, чтобы я на работу вовремя вставал и поля не уходил, да? Непомилуев покраснел от обиды, поглядел на Бакрёнка и засмеялся. И тот засмеялся ему в ответ, как крошка енот из сказки. Ладно, давай дружить. Только ты меня по имени тогда зови. Женя. Я. Хорошо, Жень, только мы не сейчас дружить будем. Почему? Я сейчас никому здесь не друг, произнес Павлик с печалью. Я даже на Алену не смотрю и с ней не разговариваю, потому что никому никаких поблажек. Она сердится на меня, наверное. Это вряд ли. Почему? Ленка красивая, — сказал Бакренок задумчиво, но холодная, как снежная королева. И опасная. Чем же это она опасная, — удивился Павлик. Литовка, смерть, коса, — ответил Бакренок и запрокинул голову.